Глава 8. Вокзальная площадь Лекарны подарила стойкое ощущение, будто я попала в сказку. Хотя почему будто, так и есть. Я попала в чужой мир, столица которого застыла во времени, где не было машин, интернета и электричества, а дамы и господа расхаживали по улицам в вечерних платьях и костюмах. Чем не сказка. Правда, я себя в единственном более или менее подходящем наряде, у меня в чемодане приличной для этого мира длины нашлся только красный в крупной сине цветок летний сарафан. чувствовала неловко. Сверху на него пришлось надеть вязаный бежевый кардиган, чтобы прикрыть голые плечи и вырез. В общем, пуго глагородная. Но «Ну, хватит уже озираться, ёжится, Дарья. Не выдержала Нора, наблюдавшая за моими страданиями. Время не так вобрез. Идём экипаж искать. К счастью, бывшая хозяйка условий сделки пока честно исполняла и отправилась со мной на рынок добровольно. Даже не потребовалось ей напоминать. А вглубь вагона она тогда пошла, чтобы глянуть, какие у меня есть вещи. Потому что синее платье хозяйки поезда покидать его вместе со мной не могло. Оно мгновенно превратилось бы в футболку и джинсы. Именно из них оно и родилось. Стоило бы мне лишь спуститься на перрон. Мы с тобой и так в мире двуликих чужачки. Все местные нас мигом почуют. А если еще и одеты будем вызывающе, то и подавно ничего хорошего ждать не стоит. Двуликие очень консервативны и уважают только силу, ловкость и ум. Сама Нора одета была вполне симпатична. Пусть ее длинное платье и не выглядело шикарным, скорее напоминало серое платье какой-нибудь горничной, но оно хотя бы не выглядело как клоунский наряд. Вот такой вот странной парочкой мы и шли по перрону и зданию вокзала к выходу в город. Местные жители вполне человеческого вида обходили нас с Норой по широкой дуге, будто боялись дотронуться и испачкаться. Это немного обижало, но ровно до тех пор, пока я не стала свидетелем сцены, где точно так же шарахались от прилично одетого угрюмого местного здоровяка. Чувствовалось в нём что-то звериное. Он шагал по вокзальной площади тяжёлой походкой и не обращал ни на кого внимания. «А его за что?» — тихонько спросила я Нору, мотнув головой в сторону рассекающего толпу, словно Моисей Красное море, мужчины. «Опасаются обменяться запахами», — пояснила она. «Это медведь, он может и разозлиться на неодобренное прикосновение». «Ах, вон оно что!» Протянула я с любопытством, вглядываясь в здоровяка. Он как раз оказался к нам очень близко. В нём и правда было что-то медвежье. Бурого цвета волосы и растительность на лице, чёрные круглые глаза и массивные чуть сутулые плечи. Жутковатый тип. Совсем не такой, как котик Томас. «Не пялься так!» — шикнула Нора. «Бежим! Вон экипаж освобождается!» Я тут же потупилась, а потом и поспешила за своей спутницей. бежать в балетках на тонкой подошве, мне больше по сарафану быть было нечего. По выпуклым камням оказалось дискомфортно. Кто додумался выкладывать ими площадь? Поэтому я чуть отставала, и Нора первая подлетела к экипажу, подпав под внимание вышедшего из него мужчины. Я вовремя притормозила, чтобы понаблюдать за ними со стороны. Этот нелюдь был какой-то особенный, притягивающий к себе взгляд воистину королевской статью, благородными чертами лица и идеальной причёской. Чёрные волосы лежали волосок к волоску. Особенно впечатляли ярко-зелёные звериные глаза, разделённые вертикальным зрачком, и блеснувшая в мочке правого уха бриллиантовая серьга-гвоздик. Кот? Нет, вряд ли. Слишком волевой, покрытый жёсткой щетиной подбородок и всклад хищника. А движения резкие и стремительные, не котиков они плавные. Может, волк? Тоже вряд ли. Как-то не получалось представить его волком. Доброго дня, уважаемые ориеро. Но раскланилась перед ним в поклоне и произнесла всё это, не поднимая головы, таким тоном, какого я от неё услышать не ожидала. Вы освобождаете экипаж? Мы можем им воспользоваться. Ничего себе. Они знакомы? Или этот тип настолько известен, что даже Нора его знает? А почему он тогда передвигается на наёмном, слегка обшарпанном транспорте? Ортаеро, поправил мужчина Нору. И да, илула, можешь воспользоваться. Ты с вокзала? И Наимиры прибыл, не видела? Неужели по мою душу пассажир? Почему-то я разволновалась. Сердце застучало, а во рту пересохло. Блин, такого котлетами и из хлеба не накормишь. Да, Ортаера. Тут до меня дошло, что это не имя, а обращение, как и Илула, может быть даже титул. Стоит на шестом пути отправления через 2 часа. Благодариу, милая Илула. Сказал этот потрясающий мужчина, вытащил из кармана маленькую пробирочку с восторгом и дал её Норе. Я только взглядом проводила мужскую руку с массивным перстнем на указательном пальце и исчезающее в сумке норы сокровище. Он ей дал сосуд чистого, перламутрового, розовенького восторга за ничего не стоящие сведения. Там точно капли три, не меньше. Вот же гадство. На месте норы должна была быть я. Хотя ведь еще не поздно. Я сделала решительный шаг навстречу шагнувшему от экипажа красавчику. «Здравствуйте». Улыбнулась и одернула кардиган, чтобы обтянул немного грудь. Простите, случайно услышала про Ине и Мире, решила представиться. Я хозяйка маршрута Дарья. Может быть, у уважаемого, как там его обозвала Нора, я ни за что не вспомню, нового пассажира будут пожелания? Я как раз на рынок собираюсь. Смущаться перед мужчинами, даже очень видными, я перестала сразу, как только обзавелась бизнесом. Ко мне в салон и какие только клиенты не захаживали. А тут вдруг вспомнила, как это делается, и вспыхнув опустила глаза. Таким смущающим взглядом он меня оглядывал. Его взгляд был плотоядным, вот. При этом немного удивлённым и насмешливым, типа: "Надо же, какое чучело аппетитное". И в то же время этот странный взгляд был понимающим, будто незнакомец точно знал, что я пытаюсь вытрясти из него восторг. Мне захотелось извиниться, поклониться и даже перстень его поцеловать. Очень странный порыв меня настолько удивил, что привёл в себя и заставил встряхнуться. Наваждение отступило. "Хозяйка, говоришь?" Мне показалось, что в его голосе прозвучал скепсис. Человек из Искудевшего мира, правильно? Да. А почему вы так удивляетесь? Прошлая хозяйка тоже была из моего мира. Я не понимала его реакции, но порадовалась, что моё смущение сменилось привычным деловым тоном. Я всегда разговаривала именно так, если чувствовала неуверенность или если кто-то пытался загнать меня в угол. А, так прошлая хозяйка больше не работает? Да, вчера сменилась. Жаль, жаль. Я был наслышан о её работе, и можно сказать, только из-за её... Так, скажем, методов добычи вознаграждения, нора, которая грела уши у дверей экипажа, сделала большие глаза и юркнула внутрь. И решил проехаться по мирам в поезде. А теперь даже не знаю. Меня не отпускало чувство, что это какая-то проверка и представительный незнакомец от меня чего-то ждёт. Только вот чего? Если поднапрячься, его можно представить высокопоставленным служителем закона. И брошь в виде звезды, усыпанная драгоценными камнями, украшающая чёрный сюртук С натяжкой, но прокатит за знак отличия. Тогда что я должна сделать? Испугаться? Так я ещё ни в чём не провинилась. А может, он намекает на какие-то пикантные развлечения, которые устраивала Нора, и уточняет, обеспечу ли и я их? Тогда облом. И вот вроде бы не хотела его разочаровывать, но и обрадовать было нечем. «Сожалею», — сказала, разведя руками, «я не в курсе методов работы прежней хозяйки». «Если вас только они привлекали в мой поезд, то, увы и ах, ничем помочь не могу, и призываю отказаться от поездки, чтобы мне не пришлось собирать в мерило ваше разочарование». Не придумала ничего лучше, как предупредить сразу. «Меня зовут Орта-Ера Лизард-Длам, Дарья, и спасибо за честность. Я поеду в твоем поезде, и будь добра, купи мне 30-летней лисьей настойки, а к ней икры алого осетра». Он опустил руку в карман и вытащил приличную посудину с восторгом. «Капель на 10 точно». Вот только радоваться наживе я не спешила. Я ведь пока понятия не имела, сколько стоит его заказ. С удовольствием сделаю вашу поездку комфортной и увлекательной. С улыбкой приняла пробирку и убрала её в карман кардигана. Побегу, времени мало до встречи. Я махнула ему рукой и поспешила к норе. Взгляд в спину чувствовала, пока не закрылась дверь и экипаж не тронулся с вокзальной площади. Глянула на бывшую хозяйку и поняла, что та в ужасе. Прости, Нора, но тебе придётся добычей поделиться. Я протянула руку и пошевелила пальцами. Мне твои методы не нравятся, но с волками жить по волчьи выть. Ни в мере обратней будет сказано. Я тебе это морта ера не выдала, хоть он про тебя и спрашивал. Так что рассчитываю на благодарность в две капли. Мне их как раз на закупке не хватает. Нора посопела недовольно, но спорить не стала. Накапала в мою меру, а оставшуюся каплю спрятала обратно в сумочку. Ушла эта девка Даша, только и сказала она. Теперь я уверена, что ты не пропадёшь. А за то, что не сдала медиатору, большое спасибо. Я до смешанного меры теперь в купе просижу, чтобы с ним случайно не столкнуться. Уф. Она обмахнулась рукой. Маш в пот бросила от страха. Может, мне вообще в мире двуликих остаться, а? Бывшая хозяйка, конечно, вредина противная, но мне её отпускать так быстро не хотелось. Наверняка я ещё не всё важное от неё узнала. Всё же доска хорошо, а живой человек тоже неплохо. Да кто он такой, что-то натворил-то? Один из медиаторов. Дракон А что натворила? Понятия не имею. Понятнее мне не стало. Так, Нора, не паникуй. Давай сначала. Что ты имела в виду, когда обзывала этого Лизард Тадлама драконом? Он следователь, применяет драконовые меры к добыче информации. Да нет же, Даша, нет, воскликнула моя горен наставница. Столька экспрессии. Я на неё посмотрела внимательнее. Нора вроде даже с лица спала и вся тряслась. Давление, может. Так-то лет ей не 15. Я заволновалась и взяла её за руку пощупать пульс. Он чистил, как швейная машинка. Дракон он, настоящий, то есть может превратиться в огромного ящера и сожрать в один присест. Я за сердце схватилась. Людоед? А с виду и не скажешь. Такой приятный мужчина. Я расстроилась немного. У меня, можно сказать, впервые за долгую жизнь сердечко ёкнуло и сладко заныло, а он вон чё. Чудовище, кошмар. Да нет, это я со страху болтаю. Сазналась в нору, я тихонечко выдохнула. Что бы драконы ели людей, я не слышала. А вот что огнём сжигали, бывало, преступников и врагов. Ты совершила преступление, за которое могут сжечь? Бывшая хозяйка отчаянно замотала головой. Тогда отставить панику и введи меня в курс дела. Кто такие эти твои медиаторы и чем ты могла одного из них заинтересовать? Экипаж грохотал по улицам, но мне даже в окно было некогда выглянуть, чтобы полюбоваться красотами. Слишком интересный разговор происходил в его тёмном нутре. "Да ведешь ли, Даш, в том-то и дело, что я слишком мелкая сошка для медиатора, потому и страшно. Медиаторы это, ну, хранители равновесия, следят за расстановкой сил, за балансом добра и зла. Уж кто кто, а я точно не могла создать перевес. Не знаю, что одному из самых могущественных существ от меня надо". Нора всхлипнула, и я обняла бедолагу. "Спокойно", похлопала я её по спине. Что-то тут не сходится. Сама видишь. Может, он шутил? Очень не смешно вышло, жалобно протянула Нора. Согласна, но всё равно считаю, что бояться тебе нечего и оставаться в этом мире незачем. Экипаж резко затормозил, и разговор пришлось прервать. Мы приехали на рынок. Я решила не отвлекаться и продолжить расспросы на обратном пути. Жди нас тут, любезный, приказным тоном велела мгновенно взявшая себя в руки Нора, помятова вида извозчику. чем-то отдаленно напоминавшему крысу. Рассчитаемся на обратном пути. А задаток? Без задатка не выйдет. Обмануть задумали и намерянки. Я сейчас жандарма позову. Развыступался крыс и вытащил из-за пазухи свисток. А вот правда, чем с ним рассчитываться? Я глянула на Нору вопросительно. Что делать? Милейший Илу, ты разве не видишь, с кем дело имеешь? Это же хозяйка маршрута иные миры. Нора подтолкнула меня в спину, предъявляя извозчику сомнительное доказательство. «Куда она денется? Её орто-ер-медиатор в поезде ждёт». В позе и взгляде крыса решительности заметно поубавилась, и нора дожала. «Времени у нас мало, не задерживай!» и потащила меня к воротам рынка на ходу просвещая. «Со всякими иллу и илулами будь построже. Это простые работяги, нам с тобой не чита. И не стесняйся козырять своей должностью, она многие двери открывает». На эту тему обращения и титулов хотелось бы подробнее, но не набегу же. Тем более мы уже спускались в тот самый ломбард-обменник, который я видела на доске. Нужно было переключиться на товарно-денежные подсчёты. «Добро пожаловать в лавку Лулы Шоссы-Бусы!» Встретила нас в дверях востроносая дама неопределённого возраста. Высокий, пушистый, завитый колечком хвост и острые уши делали её похожей на билку. «Доброго дня, уважаемая Лула! Нам бы обменять восторг да поживее. Мы очень спешим!» Нора толкнула меня локтем в бок. Я мигом вынырнула из раздоми, надо ли запоминать всех этих лул и лул, закивала и достала из сумки мерило. О, чистенький 5 капель. Сегодняшний курс обмена 1000 львов за каплю. Перешла к делу белка. Если врёшь, пожалеешь. Это хозяйка маршрута иные миры, а в пассажирах у неё медиатор. Козырнула Нора моим положением, и я сразу вспомнила о драконовом заказе. Достала и его посодинку вдобавок к своему мерилу. Нора подавилась воздухом и закашлялась, а работница магазина оживилась. Глаза её заблестели, а руки, которые она потянула к пробирке, затряслись. «Отборный! Ох, изиера, дорогие! За всё я готова дать 30 тысяч львов!» «Сорок давай!» Одолев шок, принялась торговаться Нора. Я пока не сильно вникала в тонкости курса обмена. Поняла только то, что дракон дал мне какой-то особенный восторг дороже обычного. но чутье подсказывало, что в этом случае мне нужно довериться пронырливой бывшей хозяйке. Сейчас она торгуется за свое, так как сто процентов планируют у меня отжать часть денег, так что я стояла в стороне и не встревала. Тридцать пять. Тридцать семь. По рукам. И часть мелкими дай. Договорились. Белка метнулась за прилавок, что-то под ним посчитала и выдала три пачки банкнот и мешочек мелочи. Нора потянула к сокровищам руки, но тут я была на чеку. Сгребла все в свою сумку первой. Мы попрощались и выбрались обратно к воротам рынка. «Совести у тебя, Дарья, совсем нет». Тут же накинулась на меня Нора. «Обобрала бабушку как липку. Верни мне мои две капли». Ох, и актриса. Даже про свой возраст припомнила. Я была непробиваема, как скала. «Нет, дорогая моя, не верну». Этот восторг медиатор дал на покупку какой-то лисьей настойки и икры красного осетра. Сноб. обругала дракона Нора, но сразу моим словам поверила. Но только не красного, а алова сетра, без разницы, отрезала я. Подозреваю, что это дорого. Дорого, согласилась Нора. Но всё равно сдача останется. А тут я тебе рекомендую помогать мне с закупками и торговаться как для себя, чтобы её осталось ещё больше. Так как чем больше у меня останется свободных денег, тем больше я смогу вложить их в будущую добычу восторга. А чем больше я его до твоей станции добуду, Чем больше его тебе достанется. Нора притормозила, посмотрела в небо, прикидывая выгоду, кивнула и потащила меня внутрь рынка. Сначала купим всё, что затребовал медиатор, потом для ресторана, а потом что ты там хотела? Нанять работников, напомнила я. Поселю их в двух комнатах своего вагона. На вскидку получится разместить 8 человек. Я хочу массажистов, воспитателей, музыкантов в ресторан и фитнес-тренеров в тренажёрку. Нора опять притормозила и посмотрела на меня как на болезную. Такими темпами мы никуда не успеем. Даша, это ненормально, воскликнула она. Но дело твоё. Вот только никаких фитнес-тренеров ты в мире двуликих не найдёшь. Даже я не знаю, кто это такие. В моё время их не было. А все остальные обойдутся тебе в копеечку. Не уверена, что овчинка будет стоить выделки. Я бы на твоём месте персонал нанимала в смешанном. Двулики хорошие работники, ответственные, но берут дорого. А это и хорошо. Я всегда именно по такому принципу себе сотрудников и нанимала. Я попробую. На вот скажи, двуликий, это же оборотник, как Томас? Я понизила голос, когда об этом спрашивала, потому что хоть вокруг и царили шум, гам и толкотня, мне казалось, что местные могут услышать своим звериным слухом. Не совсем, так же тихо ответила Нора. Если ты имеешь в виду, умеют ли они превращаться в зверей, то нет, не умеют. Зверь у них внутренний и видимым становится разве что только после смерти, как у Томаса. Хотелось спросить, за что духи попали на работу в поезд? На мы дошли до павильона, на витрине которого красовались напитки во всевозможных бутылках, бутылях и бутылочках, и Нора потянула на себя дверную ручку в виде головы пса с разинутой пастью. "Здравия, милые Илулы из Нового мира", поприветствовал нас продавец. Мужчина с маленькими глазками и большим красным носом. Я затруднялась определить, на какого зверя он похож. "Желаете продегустировать напитки?" Нора от его приветствия скривилась и задрала подбородок. В лавке всё было деревянное и резное. а освещали её свечи. Наверное, какие-то магические или противопожарные, но атмосферу они создавали нужную, как в винном погребе старинного замка. «И ты будь здрав, Лул. Только не и Лула, а и Зиеру», подняв указательный палец, заявила Нора. Я закатила глаза. «Да что ж такое? Опять новое обращение. С этим надо точно разбираться. Перед тобой сама хозяйка маршрута иные миры». Нора важно кивнула на меня, и этот Лул с красным носом уважительно поклонился. Я склонила голову в ответ. «Прошу прощения, Изи, Еру хозяйка не разглядел. Чем могу помочь?» Дальше всё происходило по схеме ломбарда. Нора грозила медиатором и торговалась. Продавец пугался, но цену сильно не сбивал. Мы вышли от него с большой бутылкой нужной настойки, обеднев на 11 тысяч львов. Нора сказала, что это хорошая сделка и потащила меня вдоль шумных рядов дальше. Я всё же решила прояснить. «Слушай, а вот эти все обращения, они в каждом мире свои?» Конечно, не сбавляя шага, кивнула Нора. Боже, а как их все запомнить и не запутаться? Ужаснолось я, стараясь не отставать. Нора, наверное, очень ждала этого момента, потому что остановилась, усмехнулась и посмотрела на меня снисходительно. Даша, Даша, какая же ты всё-таки иногда тугодумка. Ты ещё спроси, почему во всех мирах на русском разговаривают. А вот над этим я думала и пришла к выводу, что Светодарный делил меня магическим переводчиком. Я насупилась. Я понимаю, что это магия. Не понимаю, почему все остальные слова мне понятны. Мне ведь чуждыми кажутся только вот эти твои странные обращения: к дракону, к продавцам, к извозчику. К нам почему так обращаются? А вот их придумали специально для иномирян. Чтобы не запоминать обращения каждого мира, и изобрели универсальные. Тебе надо запомнить только их, а дальше умело подставлять к именам. Тогда избежишь казусов. В поезде попроси доску тебе их выдать и из зазубри. Спасибо, так и сделаю. Не забыть бы. «Так, всё, хватит болтать, а то ничего не успеем», — спохватилась Нора. Дальше мы носились по рынку, как сайгаки. В рыбном павильоне купили нужные икры, отвалили за неё 12 тысяч львов. И всё равно у меня осталось ещё 14 тысяч вместо пяти, которые я бы имела в руках, продав только то, что получила с пассажиров и Норы. Дракон оказался щедрым, и я с удовольствием вспомнила его брутальный образ. Люблю щедрых мужчин. Эксклюзивный заказ я бережно сложила в свою сумку, А вот на все остальные продукты оформляла срочную доставку. Причём Нора всем торговцам безобилиционно заявила: полная оплата у вагона ресторана. Они успеют в срок, она расскажет медиатору, из-за кого ему придётся голодать. Торговцы прониклись угрозой и работали очень оперативно. Я закупила всё по списку огурцов и взяла ещё фруктов и конфет. Потом подумала и докупила жирных сливок, молока, яиц и ягод. На колдую повару блендер и научу делать мороженое. Даша, до отправления 35 минут. запаниковала Нора, когда я остановилась у прилавка с сувенирами. Хотела же ещё набор опоссажёрам раздавать на выходе. Добираться нам 15, там принять товары, расплатиться. Ты уверена, что всё равно хочешь нанять персонал? У тебя совершенно не будет времени с ними побеседовать. Я, с сожалением, оставила затею с подарками на следующий раз, потому что персонал важнее. У меня есть идея. Иди меня скорее на местную биржу труда. Мы успеем, так успею. Нет? Значит, не судьба. Нара тяжело на это вздохнула, и мы вновь помчались через ряды. Выскочили на небольшую площадь. Народу тут было не слишком много, но соискатели сидели и стояли с табличками, резюме такие, видимо. Изучать мне их было некогда, поэтому я вышла в центр и громко объявила: "Я хозяйка маршрута Иные миры, набираю персонал для работы в поезде. Мне нужны массажисты, воспитатели, музыканты и спортивные наставники. Если есть среди вас такие специалисты, жду срочно у седьмого вагона ресторана". «Отправление через 30 минут, оплата достойная». Двулики и зашумели, попытались задать вопросы, но времени у нас не было. Мы рванули к оставленному у ворот рынка экипажу. «Ты вообще отчаянная авантюристка», заявила Нора, когда мы отдышались на сиденьях несущегося к вокзалу экипажа. «Если кто-то и придет к поезду, то это будет такой же авантюрист, как ты». Я улыбнулась и не стала Нору переубеждать. Я просто решила довериться судьбе. Поддалась предчувствию. Наверное, это и правда неразумно. Но сознаваться в этом норе я не собиралась. Хотя разговаривать у нас бы и не вышло при всём желании. Я пообещала возниться двойную оплату, если привезёт нас на вокзал не за 15 минут, а за 7. И теперь, когда он разогнался, экипаж трясло так, что мы рисковали остаться без языков, если бы вдумали болтать. Было страшновато. Зато мы выиграли время и к поезду примчались с небольшим запасом. Мои старые пассажиры уже вовсю заканчивали прогулки, а новые рассаживались по вагонам. Их билеты проверяли и принимали духи. В вагоне ресторана толпились курьеры с продуктами, в дверях маялся повар. Я кинулась туда, чтобы сверить количество продуктов и рассчитаться. Дотошность проявлять не могла, прикидывала на глаз, после чего курьеры закидывали ящики в тамбур, а оргух подхватывал и уносил в кухню. Оставалось совсем немного, когда Нора похлопала меня по плечу, привлекая внимание. "Мм, да, Даша. Даже не знаю, что сказать. Позавидовать тебе или посочувствовать?" протянула она непонятным тоном. Я обернулась и сразу поняла, что она имеет в виду. К нам приближался, ну, просто очаровательнейший из мужчин. Скорее, даже парень, на вид лет двадцати пяти. В руках он держал табличку «Берусь за любую работу» и заразительно улыбался, демонстрируя ямочки на щеках. Его жёлтые глаза так хитро блестели, а растрёпанные светлые с ещё более светлыми выгоревшими на солнце прядками волосы так мило растрепались. Всё это несло в себе такую кучу обаяния, что я сразу поняла. Возьму. Даже если он ничего не умеет делать и принесёт кучу проблем. Всё равно возьму. Это как завести кота. Вроде бы умом понимаешь, он тебе не нужен. А встретил на улице и не смог пройти мимо.